Охота закончена. Ночь Фандорин провел в больнице. Спал чутко, но масса так и не очнулся. В палату то и дело наведывался медбрат, дважды заходил дежурный врач. Следовало признать, что уход в заведении добросовестный. Именно в этом Рас Петрович и желал убедиться. Утром он вернулся в отель, чтобы побриться, принять душ переодеться. Главное же, для того, чтобы провести сеанс медитации, задернуть шторы, сесть в позу цзадзен, слиться с ритмом и дыханием Вселенной. Ни о чем не думать, ничего не чувствовать, отрешиться от окружающего хаоса, припасть к источнику внутренней гармонии. Или зачерпнуть толику гармонии космической. Это уж как получится. Когда рациональность исчерпала свои ресурсы, нужно настроить рецепторы на обретение саторий. Озарение немедленность не зайдет, многократно проверено. Ситуация, которая кажется тупиковой, предстанет в новом свете. А если не зайдет, если не предстанет, тогда просто посижу на полу в позе, способствующей циркуляции крови. А потом снова пошевелю мозгами. У входа в «Националь» кто-то сидел на корточках. Не в «Дзадзене», но тоже в позе полного отрешения. Было видно опущенную голову в серой челме, сцепленные на коленях костлявые руки. Вероятно, нищий. В Баку такие попадаются на каждом шагу. Странно только, что швейцар не отогнал мизорабля подальше от входа. Фандорин достал бумажник. Он всегда подавал нищим, которые не пристают и не клянчат. Но сидящий легко поднялся и оказался немым прислужником Саадат Валитбековой. «Зафар?» Перс молчал. Смотрел не на Ираста Петровича, а на спускающегося с крыльца Швейцара. «Он вас, сударь, с вечера тут ждет! Упорный ужас!» Монета досталась Швейцару, а Евнуха Фандорин отвел в сторону. «Вас прислала госпожа Валитбекова? Что-то случилось?» Почему-то сжалось сердце. И Рас Петрович сам удивился. Внезапно, непонятно с чего, вспомнился ночной сон. Он был короткий и мучительный, как и положено сну, который видишь, сидя в неудобном кресле. Фандорину приснилось, что он мертв, лежит в гробу, пахнет цветами, торжественно поет церковный хор. Идет поминальная служба. Вот что такое смерть, думал спящий и удивлялся. Как это он не понимал столь простой и очевидной вещи при жизни. Смерть это когда из тела уходит движение. Ты не можешь пошевелиться, а все уверены, что ты кусок бесчувственной материи, которую можно разрезать, вынуть внутренности, подкрасить лицо кисточкой, выставить на показ. Можно говорить про дорогого покойника любые пошлости и глупости, ты всё равно не услышишь. А потом закопают в землю. И лежи там вечно, разглядывай крышку гроба. Воскресения не будет. Но больше всего новоприставленный боялся не вечной тьмы, а женщины в черном. Она стояла у изголовья. Сейчас устроит спектакль, терзался Ираст Петрович. Будет картинно ломать руки, стонать, молоть всякую чушь. Поскорее бы уж закопали. И вот женщина склонилась над ним. Откинула с лица черную вуаль. Какое облегчение! Это не Клара, это Саадат. Глаза ее были сухи. Взгляд сосредоточен, таинственен. Тонкими пальцами она провела по лицу покойника и будто сняла невидимую пленку. Кожа начала дышать, стало возможно, двигать ресницами. Коснулась рукой груди и вернулось дыхание. И еще, еще мысленно взмолился Фондорин. Его тело жаждало новых волшебных прикосновений, чтобы пробудиться, наполниться жизнью, но в это время застонал массой, и сон прервался. Тряхнув головой, Рас Петрович отогнал воспоминания о ночном видении. — С госпожой Валитбековой все в порядке? Вы ведь можете кивнуть или покачать головой? Евнух с поклоном подал записку. — Вам все-таки не удастся уклониться от моей благодарности. Зная вас как человека благородного, не сомневаюсь, что тайна останется между нами. Зафар приведет вас туда, где нам никто не помешает. Без подписи. Но она была не нужна. Фандорин ощутил легкий аромат знакомых пряных духов. Скажите, какие жертвы во имя материнской любви? А каков тон? Он достал серебряный карандашик, быстро написал на обороте. Я впечатлен вашей щедростью, однако не привык принимать от женщин подобные подарки в знак благодарности. Вот, передайте. Перс взял записку, но не спрятал за пазуху, а поднес к глазам. Он что, умеет читать по-русски? Лицо Евнуха всегда неподвижное и бесстрастное пришло в движение. Брови уползли вверх, глаза расширились, приоткрылся рот. Вам? «Не нравится садатхану?» — спросил Зафар, как о чем-то совершенно невероятном. Голос был надтреснутый, с резким акцентом. «И читать умеет, и говорить. Он не немой, просто молчаливый». Фондорин взглянул на необычного человека словно бы по-новому, очень внимательно. «Кастраты вызывают пугливое отвращение» как будто лишение физиологической мужественности делает человека хуже. Однако несколько лет назад Тарасту Петровичу в ходе одного расследования довелось близко узнать жизнь скопческой секты, и он убедился, что в общем и целом эти люди лучше, они вообще другие. «Мне нравится, госпожа Валитбекова», — ответил Фондорин после секундной паузы, «и даже очень нравится. Но я вступаю в отношения с женщинами только если возникает взаимная притяжение, причём сильное. Сказал и засомневался, не сложно ли выразился. Зафар тоже помолчал. Как у земли и луны? Оказывается, понял. Интересный субъект. Да, или как у земли и солнца. Потому что притяжение между мужчиной и женщиной бывает двух видов: лунное и солнечное. Перс задумчиво покивал, как бы соглашаясь. Даже объяснять не пришлось. «Буду это знать!» Впервые он посмотрел прямо в глаза. «Благодарность за науку! Я вам кое-что расскажу! От женщин понятно! А от евнухов вы принимаете благодарность?» Иронизирует. А какая правильная речь! Странный человек. Очень странный.